Глава 11 Варя Жужа хочет писать. С места в карьер нырнул взбудораженный Мишка, без стука влетая в спальню с поводком на перевес. За его спиной, не решаясь войти, переминалась с лапы на лапу беспокойная Жужа. «Который час?» — хриплым голосом пролаяла я, вскакивая с постели. «В следующий раз точно буду закрываться, не надеясь на чувство такта смышленного восьмилетки. «Одиннадцать?» – выпалил Мишка, кидая мне на кровать поводок. «А еще у вас мобильный звонил. Два раза, он на кухне». «Давай на «ты», так проще», – попросила я мальчика, натягивая одеяло до носа. «Ты позавтракал?» «Ага», – кивнул парень и потрепал Жужу за ухом, проталкивая ее ко мне в комнату. Собака при этом упиралась, как могла, не решаясь без спроса войти в спальню. «Так, дорогая», – свесилась я с кровати, ложась всем телом на Жужу. «Дай мне минут пятнадцать, и я вся твоя. Справишься?» Заглянула я в каре осмысленные глаза собаки. «А ты?» – посмотрела я на Мишу. «Будь джентльменом, пожалуйста, выйди из комнаты, дай мне одеться». Минут через десять, натянув спортивный костюм и почистив зубы, я выползла в тамбур, держа на поводке подвывающую жужу. «Прости, красавица!» – провела я рукой по густой блестящей шерсти. «В следующий раз обязательно погуляем пораньше». И, натягивая поводок до отказа, Жужа понеслась вниз по лестнице, заставляя меня хвататься за перила от страха. В целом, в подъезде стояла тишина. Впрочем, как и всегда. Никаких подозрительных криков, не считая звуков кинофильма, доносящихся, как обычно, из соседней квартиры. Соседи – это вообще отдельная тема для разговора. Не могу вам похвастаться, что мне с ними хоть раз повезло. А переезжала я часто, пока не нашла квартирку своей мечты в историческом центре города, где мы с котом обитаем и по сей день. Лично мне всегда, куда бы я ни поехала, попадаются глухие любители боевиков либо противозачаточные соседи, громогласное семейство, выясняющие все вопросы между собой и с чадами посредством топота и крика. Их дети всегда капризны, а способы воспитания незатейливы. Иногда мне казалось, что соседи сверху изучили на досуге азбуку Морзе и теперь шлют мне сообщения с неким кодом, который я обязан расшифровать и ответить им тем же, иначе они не уймутся. И если это игра, то где же стоп-слово? Почему вместе с ключами от жилья не выдают еще инструкцию, как выживать в этом хаосе? Или только я испытываю крайнее неудовольствие, когда в десятый раз за ночь за стенкой орет чужой малыш Или пятый выходной подряд сосед вместо сна и отдыха штробит без передышки одну и ту же стену. Подумав о соседях, я вспомнила Ирину и немного расстроилась. Ведь она была приятной девушкой, возможно, слегка суетливой, иногда не сдержанной по отношению к близким, но все же положительной. Почему мы раньше не познакомились? И пусть она иногда ходила на каблуках по квартире, сейчас я не скривлю душой, если скажу, что скучаю по этим звукам, Опыту Мишки над головой даже по их противной попсе, периодически служившей мне своеобразным будильником. Когда за окном конец света, проснуться можно только от криков или от заунывного вое сирены, быть разбуженным звуками жизни, если можно так выразиться, непозволительная роскошь в наше время. И я благодарна вселенной, пославшей мне Мишку, Жужу и Аллу, и даже не затыкающегося ни на секунду Петренко и Чумакова. «Блин, лейтенант, что с ним сейчас? Жив ли он?» Невольно подумала я, и настроение мое вконец испортилось. Отворив подъездную дверь, я размотала поводок и выпустила изнемогающую жужу орожать ближайшие кусты Физалиса. Оглядевшись вокруг, я приметила пару зомби, нерешительно переминающихся у ближней мусорки. Смотрят в другую сторону, один из них что-то жует, даже не буду присматриваться, иначе не позавтракаю. В небольшом сквере, расположившемся вдоль домов, сегодня немноголюдно. И все же народ, уже отчетливо почуявший приближение смутных времен, осаждает ближайшие магазины в попытках раздобыть товары первой необходимости. Владелец продуктовой палатки Ашот наварил на окна решетки. И торговля, идущая раньше крайне бойко, не останавливается даже сейчас, когда рядом замаячили ходячие трупы. Его сыновья с горотами на длинных палках отлавливают подходящих вплотную к палатке кадавров и отводят их на заваленный телами пустырь за помойкой. Там их поджидает еще один брат с монтировкой и, приставляя острым краем железку глазницы, одним ударом молотка пробивает мозг зараженному. Любопытно люди адаптируются к окружающей действительности. Пожалуй, только в кино все в их взгляде на мир остается прежним, и они беспечно продолжают натягивать на себя короткие шорты, разгуливая по руинам города в поисках пропитания. Бывшие советские граждане бывают даже чересчур адаптивными. Пережившие все варианты нестабильности, женщины в возрасте с тяжелыми спортивными сумками спешили из магазинов, укутавшись кто во что. От души развеселила меня стройная, высокая дама в хоккейной маске под шапкой-ушанкой, наглухо завязанная у подбородка. «А это решение», – невольно задумалась я, заглядываясь на ее стройные ноги, затянутые в элегантные кожаные штаны. Икры прикрывали высокие сапоги на танкетке, а торс – короткий баллоневый плащ. У зомби просто нет шансов. И хотя далеко не все подошли к вопросу защиты так обстоятельно, Но большинство, несмотря на погожий денек, не спешили оголяться. Кратковременный дождь, прошедший поздним утром, сменил теплое солнце. И воздух наполнили абсолютно летние запахи – влаги первых цветов, прелого дерна и прошлогодней сухой травы, ковром устилающий тенистый сквер. Зелень, уже проросшая на клумбе, так жадно и быстро тянулась к солнцу. Мир воскресал после долгой зимы – Из холода и мрака выбирались на свет Божий яркие, тонкие травинки, напоминая нам о непрерывности бытия. Что-то уходит навсегда, взамен же всегда приходит новое, поколение за поколением, из года в год. Изголодавшаяся по общению Маргарита Степановна выснулась из окна и указала мне на заваленный трупами пусты. «Видала, что Ашотик творит?» «Выживает, как может», – пожала плечами я. «В любом случае, это нам же с вами во благо, меньше зомби во дворе». «Да мы тут скоро задохнемся», – всплеснула руками Марго. «Ты же первая взвоишь, когда миазмы дойдут до нашего дома. Солнце жарит, как никогда. Такого теплого мая я давно не припомню. Синоптики обещают 30 градусов тени на следующей неделе. Напомни Петренко, если вы с ним общаетесь. Он обещал подсобить». «Все непременно», – пообещала соседке я. Стойка! Выснулась Маргарита в окно так, что на секунду мне померещилось, будто ее пышный бюст застрянет в решетке. Апсина твоя, что делает на моей клумбе? Воздухом дышит. Уклонилась от темы я. Ну-ну, выразила сомнение Маргарита. За домом есть специально оборудованная площадка. Вы сами-то давно выходили из квартиры. Не выдержала я. Безопасность превыше всего. Лично я не спешу пополнять ряды нежити». Рассерженно поджав губы, соседка замолчала, но ненадолго. Очевидно, общение по телефону с подругами не доставляло ей такого удовольствия, как возможность побеседовать воочию, читай, «Оседлать чужой мозг». Маргарита, как опытный маньяк, выслеживает жертву из-за угла, миллиметр за миллиметром, рассверливая отверстие в черепе своими рассказами. «Подобный акт энергетического вампиризма способен оставить без сил любого, кроме меня». «Лично я давно привыкла к этой особенности ее характера и просто научилась пропускать мимо ушей всю лишнюю информацию, иногда кивая в такт. Маргарите, как и многим людям, абсолютно не нужен собеседник, она нуждается в бесплатном психологе или свободных ушах, способных выразить поддержку и сочувствие». Покопавшись в клумбе под вялые причитания соседки, Жужа радостно завиляла хвостом, натягивая поводок. «Увы, дорогая», – остановила я беглянку – «Придется тебе завязать с фитнесом, сегодня пробежки не предвидится». И, наскоро попрощавшись с соседкой, я увлекла Жужу за собой с облегчением, затворив тяжелую дверь. Прислушалась. Тишина. Как будто соседи вымерли. «А может и есть в этом доля правды?» – вихрем пронеслось у меня в голове. «На всякий случай надо быть осторожнее и раздобыть себе какое-то оружие, раз уж прогулок с Жужей теперь не избежать». На пороге квартиры меня встретила заспанная Алла, укутанная в мою пуховую кофту. Кто-то в дверь стучал, но я не открыла, испугалась, повинилась она. К соседям, кстати, тоже. Никто не ответил, и незнакомец ушел. Хм, пришла в замешательство я. В подъезд никто не заходил, значит, это кто-то из жильцов. Протолкнув квартиру Жужу, я решила запереть тамбурную дверь, пометуя опасения Чумакова о беспорядках в городе. Мало ли что за тип, с какими намерениями стоит по дому. Пожала плечами я, скидывая тяжелые берцы. Хорошо, что не открыла. Надо перезвонить Петренко, если трубку возьмет, узнать насчет вывоза трупов во дворе. Удивившись ощущению обыденности, посетившему меня, я продолжила. Соседка под нами волнуется. «Ой!» – вздрогнула Алла, вжимаясь в кофту поглубже. «Все так плохо?» «Ну, замялась я, скажем так». «То, что ты видела ночью, это начало. Дальше больше, я думаю. Поэтому придется как-то научиться выживать в этом хаосе. А вот как ума не приложу. Мир и до катастрофы никогда не казался мне безопасным, а теперь я до чертиков боюсь людей, нелюдей, подстерегающих в нем». Сварив нам сало и кофе, я наскоро насыпала корма животным – Проголодавшаяся за ночь жужа радостно кинулась к миске, но, заметив Альфа, нагло рванувшего ей на перерез, остановилась в легком замешательстве: Не бойся, погладила я собаку по выпуклому и твердому, как дыня лбу. Он только притворяется за сранцем, привыкнет станете лучшими друзьями. И отстранив от собачьей миски рассерженного кота, я подтолкнула жужу поближе к ее порции провианта. Пока работящая Алла шаманила над блинчиками, я, обливаясь слюной, ушла от греха подальше в другую комнату, дабы не съесть растущую стопку ароматной выпечки в одно лицо. Признаюсь честно, соблазн велик, ведь я, живя в одиночестве, вконец обленилась, балуя себя рукотворными сладостями лишь изредка. Алла же, как оказалось, имела образование повара, а также сильное желание мне угодить». «Надо как-нибудь выбрать время и поговорить с ней по душам, объяснить, что она не обуза, а гость, пусть и слегка нежданный, но не раньше, чем она допечет свои прекрасные блины». Полистав смартфон, я наткнулась на два пропущенных вызова от Петренко и, о боги, от Чумакова. «Значит, он жив. Это не может не радовать». Волна тепла захлестнула меня, и я откинулась в кресле, испытывая непередаваемое облегчение – Раз уж нам приходится выживать в столь черное время, Господи, я обещаю радоваться мелочам, не киснуть, ничего не бояться и не уходить в депрессию. Просто спасибо тебе за то, что ты спас хорошего человека. И пусть я не совсем каноничная христианка, точнее, я вообще не уверена, что отношу себя к какой-то конкретной конфессии, но я благодарю тебя за то, что в этой жизни еще случаются небольшие чудеса, Способный изменить пусть и не весь мир, но конкретный небольшой островок человеческой души. Можно сказать, что впервые за много лет я то ли помолилась, то ли исповедовалась про себя, обращаясь к чему-то великому, необъяснимому и рациональному серьезно, без желания это высмеять. И тяжеленный камень сомнений, застрявший на долгие годы в моей душе, рассыпался, превратившись в сладкую вату и сахарную пыль». Весь мой рационализм сдуло ветром перемен с налетом надежды на лучшее. А я думала, что давно не способна на такие вот женские эмоции. Вообще странно, как органично я себя ощущаю в образовавшейся компании. Всю жизнь я оставалась одиночкой, у меня нет друзей, и я крайне сложно схожусь с людьми. По пальцам одной руки могу пересчитать людей, общение с которыми не приносит мне выгорания. Поэтому добровольное затворничество, фриланс и книги стали моим спасением от этого мира, доспехом от обыденности и одиночества среди людей. Я абсолютно не умею презентовать себя. Мои суждения оценочны и субъективны, шутки зачастую язвительные могут задеть. Всю жизнь я не чувствовала себя своей даже рядом с близкими и бежала от социума в зону комфорта чтобы на пороге апокалипсиса наконец осознать, что есть в этом мире существа, кроме кота, с которыми мне может быть комфортно. Вот так с первого раза, несмотря на всю нашу разность. Ведь они принимают меня такой, какая я есть, даже если по первости я притворяюсь табуреткой, раздуваюсь от гнева, как рыба фугу, или выдаю шутку на грани приличия. Вспомнив Петренко, я рассмеялась. Поразмыслив еще минут пять, я набрала Чумакова. «Доброго дня, Варвара Захаровна! Как жизнь молодая!» Услышала я знакомый спокойный голос. «Не хочу сгущать краски, но скоро полиция, как орган...» «Отвалится!» — не сдержавшись, прыснула я. «Волнение взяло свое, и в меня вселился дух клоуна, скверного, скажу я вам». Лейтенант немного смутился и, засопев в трубку, продолжил. «Как внутренний орган...» Откажет, снова прервала я Чумакова, уже откровенно заржав. Да что ж вы меня перебиваете, Лопухина, возмутился сержант. Я вам пытаюсь тут серьезные вещи донести. Как внутренний орган децентрализованной системы исполнительной власти, полиция скоро перестанет существовать. И поэтому... Неожиданно Чумаков замолчал, обдумывая вышесказанное. Ну вот, вы меня сбили. Хотя в целом вы правы, отвалится и откажет слова, способные красноречиво отразить ситуацию в стране. Сотрудники разбегаются, оставшееся меньшинство работает на износ, и очень скоро мы не сможем своими силами сдерживать волну заболевших». Поэтому в рамках общего проекта с военными и МЧС оставшийся штат сотрудников полиции решил действовать по инструкции, выданной всем нашим ведомствам, на случай чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения. Не буду вас пугать витиеватыми формулировками, но скоро в городе станет совсем небезопасно. И дело не только в ходячих трупах. В тюрьмах начнутся перебои с продовольствием и по стране прокатится волна голодных бунтов. «Заключенные разбегутся и, естественно, рванут для начала в города, пополнить запасы оружия и продовольствия. Поэтому мы предлагаем жителям электростали собраться в отдельных, хорошо оборудованных пунктах временного размещения. Так легче обороняться от бандитов и нежити. Обдумайте это предложение. Ситуация день ото дня лишь обостряется. Сегодня начальник нашего МВД переговорил со смежными ведомствами». И если хотите, наряду с другими идейными жителями города, тоже можете поучаствовать в оборудовании ПВР для себя и близких. Конечно, бесплатно никого там кормить не будут, но все, кто внесет посильную лепту сейчас, в будущем получат свои плоды. Учителя, врачи, инженеры, ученые. Я ни то, и ни другой, признаться честно. Ни спортсменка, ни комсомолка, не имею ученых степеней, не умею врачевать и готовлю весьма посредственно. «Насупилась я. Образование у меня бесполезно психологическое, потому что боюсь всего на свете. Поэтому думается мне, что в нашем лагере я последний человек, способный принести пользу обществу». «Ну, вы молодая, красивая девушка», – засмеялся лейтенант. «Соберем свой ковчег, чтоб каждой твари простить по паре. Женщина ценна, так сказать, по своей природе». «Ах так!» – обозлилась я. «Человечество еще толком не вымерло, а вы уже думаете, как его возродить. А для чего-то другого такие, как я, по-вашему, не годятся? Нет уж. молодая и красивая это бесполезное качество. Тем более, что я не так молода, как выгляжу. Просто сплю хорошо и не вступаю в споры с дураками». «Ну, чего вбузите, Варвара Захаровна?» – строго спросил лейтенант, и я замолчала. «Я вам предлагаю безопасность, только и всего, а вы уже успели надумать всякого и разобидеться. Поразмыслите на досуге, а мы с Петренко еще заглянем к вам вечерком на чай». «Ага», – буркнула я и повесила трубку. От радости не осталось и следа. «То, что лейтенант обо мне беспокоится, это, конечно, классно, но вот эта формулировка, расплывчатая, молодая и красивая, появляется тогда, когда больше похвастаться нечем». Почему не умная или способная, а может, подающая надежды? А потому что в новом мире копирайтеры и писатели становятся бесполезными. Все предельно прозрачно. Думая о своем, я понуро добрила до кухни и уставилась на стопку румяных блинчиков размером с небоскреб. Вот уж кто точно будет на расхват в ПВР Чумакова, так это Алла. «Ты волшебница», только и смогла выдавить я, буквально задыхаясь от переедания. Миша, налив себе огромную бадью какао, вяло жевал второй по счету блин. «Как ты себя чувствуешь?» – напряглась Алла, щупая его лоб прохладной ладошкой. «По-моему, ты горячий». «Да не», – отмахнулся мальчик, – «просто я вспомнил про маму с папой. Как думаете, лекарства от вируса найдут или они на всю жизнь останутся не в себе?» Мы с Аллой переглянулись. «Думаю, найдут и вакцину сделают, как от коронавируса, дружок», попыталась я вселить надежду в мальчика, но он лишь понуро слез с табуретки и, поблагодарив Аллу, поплелся в зал. «Ума не приложу, как ему рассказать о том, что...» «Тссс!» – приставила Алла палец к губам. «У тебя слышимость, как в Большом театре. Надо попросить Петренко поговорить с Мишкой по-мужски. У него же есть опыт общения с детьми, как я понимаю». «Да», – вздохнула я. Петренко многодетный отец молодец, они с участковым обещали вечером к нам зайти. Вспомнив про лейтенанта, я снова испытала смесь плоты и стыда, но уже не сердилась на него. «Молодая и красивая», – произнесла я про себя, смакуя эту фразу, и рассмеялась вслух, от чего с Жужи посмотрели на меня, как на сумасшедшую.